«Привет, найденыш! Рад тебя увидеть!» Андрей развернулся и изумленно распахнул глаза. «Профессор?» «Да!» К нему, широко улыбаясь и распахнув объятия, подходил профессор Гриотца Бандадели. Землянин едва не вздрогнул. «Он вошел в ворота Шеклмона всего пару луков назад!» После довольно изматывающего марш-броска, который позволил ему добраться до этого поселения всего за полтора сауса. И это с учетом того, что, выйдя из Тасмигурца, он не двинулся прямо сюда, а поднялся наверх, к базе, где в расщелине был припрятан рюкзак, в который он сложил все снаряжение найденыши, а уж потом рванул в сторону Шеклмона. Впрочем, времени из-за этого крюка он потерял не так уж много, потому что от базы вело всего несколько дорог, протянувшихся к разным поселениям первого горизонта. Так что он просто двинулся от базы по той, которая вела к соседнему с Шеклмоном поселению. Вы как, откуда? Я заказал кое-какой груз снаружи, который должен доставить на ближайшую базу. Так что я здесь со своим караваном. Только лук, как вошли в поселение. А ты здесь давно? Да я уже где-то саусов восемь. Вот как? Удивился профессор. И чего ты тут потерял в этой дыре? Тренируюсь, скромно отозвался Андрей, испытывая огромное облегчение. Вот черт, а если бы он задержался всего на низ? Ведь план прикрытия мог бы полететь к чертовой матери. Он ни на Дирс не поверил, что база, на которую должен был прибыть груз профессора, была выбрана совершенно случайно. Из Эссельбурга за примерно равное время можно было добраться до четырех баз, расположенных на поверхности кома, и Андрей был уверен, что база была подогнана под маршрут, который непременно проходил бы через Шеклмон, в одной из ночлежек которого и был зарегистрирован бродник с ником Найденыш. В том, что сей факт был совершенно точно известен профессору еще до того, как он заказал свой груз, Андрей нисколько не сомневался. И стоило Бандадели появиться Нисом раньше и начать расспрашивать, где ему можно найти Бродника-Найденыша, как весь хитромудрый план землянина пошел бы псу под хвост. Ибо Андрей сильно сомневался в том, что Бродника-Найденыша здесь кто-то особенно запомнил. В прошлый раз он провел в Шеклмоне только одну ночь, торопясь добраться до базы к тому моменту, как на нее доставят свежее мясо. Тренируешься? На первом горизонте еще удивился Бандадели. Зачем тебе это надо? Твой уровень вполне позволяет тебе развернуться не менее чем на пятом горизонте. Я думал, что к настоящему моменту о тебе уже будет греметь слава по всему кому. «Ну, пока она гремит о других», — усмехнулся Андрей. «Да, я слышал», — улыбнулся профессор. «Кьюзмиш!» «Да уж, закрыть кредит торговой компании всего за шесть саусов, это надо умудриться». «Кто?» «Парень из последней партии мяса». «Ты что, о нем не слышал?» — озадачился профессор. «Я только сегодня утром вернулся от мокрых скал, где проторчал почти полтора сауса». «Там безлюдное и хорошее место для тренировок», – пожал плечами Андрей. «Так что не успел узнать последние местные новости». «Допустим, это не местная новость. Об этом парне болтают по всему первому горизонту», – пояснил Бандаделли. «Ну да забудем о нем. Какие у тебя дальнейшие планы?» «Да, я уже собираюсь двигаться ниже. Я ведь чего застрял-то?» Хотел сразу после появления на более-менее значимых горизонтах провести фурор. Вот и тренировался до одурения. Сами знаете, профессор, тренировочный покой – это тренировочный покой, а ком – это ком. Хм, да, пожалуй, это имеет свою логику, задумчиво произнес тот. А куда ты собираешься двинуться? В Стоклберг, уверенно ответил Андрей. Это было довольно известное и богатое поселение на шестом горизонте. О, отлично, обрадовался Бондадели. У меня там живет хороший знакомый, владелец большой лавки, Тангнир Белисмен. Когда доберешься, передай ему от меня привет и сможешь рассчитывать на скидку. Правда, вряд ли большую, рассмеялся профессор. Андрей присоединился к нему. И как скоро думаешь, выдвигаться? Да через пять-шесть ски, задумчиво отозвался Андрей сплюсь. В поле-то, сами знаете, спишь в полглаза. Отдохну, прикуплю пайков и боеприпасов, да и тронусь. Да, жаль, огорчился профессор. Я надеялся повидать тебя на обратном пути. Ну, я могу и подождать, вскинулся Андрей. Нет, нет, не стоит, покачал головой Бандадери. Кто знает, сколько нам еще придется торчать на базе, ожидая этот груз. Внешники часто такие неаккуратные. «Ну, как скажете, профессор», – согласно склонил голову Андрей. «Сами знаете, для меня любая встреча с моим учителем только в радость», – проникновенно произнес он. «Другом найденыш, другом», – поправил его Бандадели. «Только учителем я был для тебя раньше, и я совершенно не сомневаюсь, что ты скоро меня превзойдешь». Андрей смущенно потупил глаза, а потом всполошно вскинулся. «Да что ж мы посреди улиц-то стоим? Пойдемте, присядем где-нибудь, хоть у папаши добро!» – предложил он, выцепив глазами вывеску над ближайшей забегаловкой. «Да погоди ты!» – улыбнувшись, качнул головой профессор. «Я ж тебе сказал, что мы только лук назад вошли в поселение. Дай мне время хотя бы помыться и переодеться!» «Ага!» – подумал про себя «Андрей?» «Не успели вы войти в Шеклмун, как ты бросил все и помчался в сторону моей ночлежки?» «Понятно, за каким грузом ты шел в первую очередь». «Хорошо, куда мне зайти за вами?» «Я сам за тобой зайду», – пообещал профессор. «Где-то через полниса, после чего развернулся и двинулся вниз по улице». «Еще один прокол, профессор», – подумал Андрей. «Ты даже не поинтересовался, где меня искать». Значит, уже знаешь. И тихонько, облегченно выдохнул. Эта встреча вообще стоила ему чудовищного количества нервных клеток. Очень уж много пришлось импровизировать на ходу. Однако ее результаты привели землянина в состоянии осторожного оптимизма. Несколько заметных проколов профессора создали у Андрея впечатление, что несмотря на столь явные успехи в его розыске, Бандадели все-таки не профессионал, а любитель. А значит шансы на то, что он не станет так уж строго копать насчет того, как проводил время его протеже-найденыш в этом поселении, довольно неплохи. Ну и кроме того, столь же неплохо было то, что профессор зафиксирует, что в тот момент, когда он уже услышал о появлении Кузьмича, найденыш был еще вполне себе жив и здоров. Следующая встреча с Бандадели прошла для Андрея уже гораздо спокойнее. За то время, пока профессор мылся и собирался, землянин успел разузнать у соседей про лучшие заведения поселения. Так что, когда Бандадели появился у него в комнате, приведенной во вполне обжитой вид, а мешок с амбунированием и снаряжением Кузьмича наоборот был заткнут как можно глубже под кровать. Андрей был уже полностью готов к его инспекции. Поэтому профессор оказался вполне удовлетворен произведенным осмотром. А когда они вошли в бар «Темная кошка», который считался в поселении лучшим, Андрею удалось добавить еще пару фантиков в общую картину, которые должны были способствовать убеждению Бандадели в том, что он в Шаклмоне сторожил. Во-первых, за столом сразу у входа обнаружился его сосед по ночлежке, который и рассказал ему об этом баре, и которого он попросил заранее забронировать ему столик, заинтересовав его в этом парой десятков кредитов. «Привет, найденыш!» – взревел сосед и вскинул руку вверх. За время, прошедшее с момента их случайной встречи в коридоре, Бродник успел изрядно набраться, поэтому находился в состоянии любви ко всему кому. Андрей широко улыбнулся ему в ответ и по-приятельски хлопнул его по широкой ладони, лихорадочно соображая, как у такого пьяного типа можно уточнить, какой именно столик он ему забронировал, но данная коллизия разрешилась более чем успешно. Вопль Бродника расслышал и хозяин заведения, который, выйдя из застойки, также поприветствовал абсолютно незнакомого ему, но давно ожидаемого клиента. «Привет, найденыш!» «Вас будет только двое?» Андрей молча кивнул. Как зовут хозяина, он поинтересоваться не удосужился и сейчас лихорадочно искал выход из этого положения. Но, похоже, ему сегодня перло. «Отлично!» Хозяин повернулся к профессору и представился. «Я быстрый Тарл, уважаемый. Меня здесь каждая собака знает. Что будете заказывать?» «Давай твою ферменное, Тарл!» – тут же вклинился Андрей, обрадованный тем, как разрешилась очередная проблема. Тем более, что это был лучший выход из следующей коллизии, заключающейся в том, что Андрей не знал ни единого блюда из привычного меню этого бара. Что для если уж не завсегдатая, но хотя бы просто для человека, долго живущего в этом поселении, выглядело не слишком объяснимым. Фирменное же блюдо хорошо тем, что его, во-первых, имеет практически каждая забегаловка, и во-вторых, оно вполне подходит моменту неожиданной и радостной для обоих сторон встречи. Ну и обозвать его, опять же, можно было не по известному Андрею названию, а вот так общепринято. «Ага, я быстро», – кивнул хозяин и исчез. «Тебя тут многие знают», – заметил профессор, усаживаясь за столик. Здесь, да, согласно кивнул Андрей, испытывая огромное облегчение от того, как все сложилось. А так, я вообще-то не особенно подолгу торчал в поселении. Я уже говорил, что много тренировался. И? Как твои успехи? Да поначалу были не очень, признался Андрей. К тому моменту, как я сюда добрался, я сильно сдал в возможностях оперирования ХАСа. Даже элементарный острый взгляд у меня получалось держать едва ли не в два раза меньше, чем к окончанию моего пребывания в клинике. То, что он рассказывал профессору, было во многом правдой. После ухода из Эссельбурга он действительно сильно убавил в возможностях оперирования Хаса и очень испугался этого. Андрей даже решил, что у него снова началась деградация каналов. Вот только пик этого падения возможностей пришелся на середину четвертого после его ухода из Эссельбурга-Сауса. А к тому моменту, когда он добрался до Шекламона, землянин уже практически восстановил уровень. «Хм, теперь мне понятно, почему ты так надолго застрял в этом глухом поселении», – задумчиво кивнул Бандадели. «Ты просто испугался». «Ну, где-то так», – виновато кивнул Андрей. И в этот момент у столика появился хозяин с подносом, принявшись спора расставлять на столе еду, столовые приборы и напитки. Да уж, действительно быстрый. «Мальчик мой», – проникновенно начал Бандадели, когда хозяин закончил метать на стол и удалился. «Я чувствую свою вину перед тобой. Я совершенно выпустил это из виду. То, что ты испытал, совершенно естественное явление». Пока мы занимаемся интенсивными тренировками, наш уровень быстро растет и выходит на свой пик. Но когда эти тренировки прекращаются или хотя бы становятся менее интенсивными, у любого, кем бы он ни был, тут же происходит некоторое падение уровня. Обычно после прекращения тренировок в течение первого блоя происходит падение где-то на 20% от пика. Но у тебя оно, похоже, было более значительным. Однако это может объясняться тем, как стремительно ты до этого взлетел к своему пику. Но сам подумай, всего за три блоя ты прошел путь, на который другие затрачивают пару-тройку урмов. Это просто уникальный случай. Так что не волнуйся, все, что происходит с тобой, находится в пределах известного науки и не грозит тебе никакими серьезными проблемами. «А насколько ты восстановился к настоящему моменту?» «Да почти до прежнего уровня, профессор», – отозвался Андрей. И это было правдой, но не полной. Действительно, по объемам Хасса и скорости создания форм он вышел почти на прежний уровень. Почти. Но вот по внешнему воздействию этих форм он себя заметно превзошел. Все дело было в самих формах. То, чему научил его Тишлин, то есть работа с многоуровневыми структурами Хаса, оказалось настоящим золотым дном. Поработав с недавно известными и очень широко практикуемыми формами, с использованием приемов, которыми научила его Кларианка, Андрей неожиданно для себя сумел почти в полтора раза увеличить их эффективность. При этом добившись падения затрат Хаса на создание формы где-то от пятой части до четверти, в зависимости от конкретной формы. Причем получилось это почти случайно. Поскольку основной задачей в тот период для землянина было добраться как можно дальше от Эссельбурга и профессора, большую часть времени он проводил в дороге, двигаясь от поселения к поселению. И существенную часть этого маршрута он прошел в составе караванов, то есть в окружении людей. Вследствие чего возможностей для тренировки в использовании наиболее сильных форм у него было не слишком много. Вот он и нашел себе занятие, вызывая в памяти уже изученные формы, запитывая их минимально возможным объемом Хаса и исследуя их инструментами и по методикам, которые преподавала ему Тишлин а потом и попытавшись оптимизировать их. Сначала во многом просто, чтобы как-то убить время в пути. А когда первая же оптимизированная форма, которую он испытал парой ски, после того, как закончил оптимизацию, просто выбравшись из очередного поселения на следующий ски после прихода туда с караваном, побродить по окрестностям и подзаработать при удаче сотню-другую кредов, выдала подобные результаты, Андрей занялся этим уже целенаправленно. И хотя из почти трех десятков изученных им форм, он пока сумел оптимизировать только одиннадцать, но зато это были самые убойные или наиболее эффективные из них. То есть сейчас он был в бою гораздо опаснее, чем это было даже сразу после окончания тренировок. И насколько это почти отстает от того, что было? Андрей пожал плечами. Так не знаю, чем измерить, но по ощущениям, как раз на упомянутые вами 20%. Это просто отлично, воодушевился Бандадели. Тогда действительно, Стоклберг будет лучшим вариантом. При таком уровне на шестом горизонте для тебя будет не слишком опасно, а возможности для тренировок и дальнейшего развития, наоборот, там хоть отбавляй. Я думаю, уже через Урм ты вполне можешь окончательно закрепиться на четвертом уровне оперирования Хаса, а то и преодолеть границу пятого. Андрей, понимающий, кивнул. Несмотря на то, что каналы его энергетического тела позволяли оперировать Хаса на четвертом уровне, Бандадели почти не обучал Андрея формам, используемым на этом уровне. Они были порогово сложнее тех, которыми оперировали на третьем. Возможно потому, что первыми тремя уровнями, благодаря узору, способен был оперировать практически любой желающий, вследствие чего формы первых трех уровней были довольно просты, грубоваты и, так сказать, незамысловаты. А вот формы четвертого уровня были уже другими. Так что из почти полутора десятков форм четвертого уровня Андрей знал всего две – регенерацию и сингальную сеть. Боевых форм этого уровня профессор не дал ему ни одной, ибо пока не считал землянина способным с достаточной надежностью контролировать объемы Хаса, характерные для четвертого уровня. И тот был с ним согласен. Но и оператором третьего уровня, несмотря на то, что форм для него Андрей знал целых 8 штук, он считаться по большому счету также пока не мог, поскольку еще не обладал ни требуемой скоростью их создания, ни требуемым качеством их исполнения. К моменту покидания им клиники профессора Бандадели, каждая четвертая, пятая созданная им форма третьего уровня либо просто срывалась, либо получалось эдакой скособоченной, срабатывая едва на 10-15% от необходимой эффективности. Впрочем, подобные цифры были получены в условиях комплексной тренировки экзамена, которую три его учителя провели в конце курса его обучения. То есть в условиях, когда все трое увлеченно лупили Андрея в тренировочном покое как клинками, так и формами Хаса. В идеальных условиях его эффективность формирования форм третьего уровня оперирования ХАСа составляла 100 из 100. Но Андрей такой подход понимал и принимал. Ну где ты в коме, а идеальные условия? Так что пока он тянул только на второй уровень владения ХАСа, но с перспективой очень скоро, максимум через блой, наработать практику для закрепления на третьем. А уж тогда можно было подступать и к четвертому. Вечер прошел неожиданно хорошо. В конце его Андрей даже поймал себя на том, что уже начинает сомневаться в словах стука и почти дозрел до того, чтобы признаться профессору, как-то внезапно вновь безоговорочно превратившемуся в любимого учителя и лучшего друга, во всех своих грехах и непотребных мыслях. Остановило его только опасение, что все эти побуждения вполне могли оказаться вовсе не его собственными, а наведенными. Бандадели же очень давно общался с Тишлин и вполне мог перенять у нее некоторые приемы и методики. Но когда они наконец-то выбрались из бара, то попрощались очень тепло. Профессор посетовал, что должен уже завтра утром тронуться в дальнейший путь, а Андрей воодушевленно заявил, что рассматривает возможность сунуться даже не на шестой горизонт, а куда ниже. Но тут же успокоил взволновавшегося Бандадели, заявив, что не собирается переть на пролом, а планирует лезть ниже только в составе караванов или экспедиционных конвоев. А потом они разошлись.